Глава 21. Джос, где то бандитская морда? Да тут я не ори, не в лесу! Отозвался напарник. Тащи справочник по призракам. Дело предстоит непростое, произнес я, плюхнувшись в свое любимое кресло. Справочник? Ха, все так серьезно? Более чем. Та дрянь, что окопалась в библиотеке, не из простых. Она едва не выпила молодую девушку. Повезло, что я вовремя сумел вмешаться. Что с девушкой? С ней все в порядке. Прибывшая скорая сделала ей укольчик, а после пострадавшую под неусыпным контролем пышнотелой Леночки отправили домой. Вот так дела. Джус со задаченным видом почесал бачок. Ты чем-то недоволен? Произнес я и вскинул брови. Да как тебе сказать? Енот замялся. Говори как есть, потребовал я. босс «Ты ведешь себя, как неопытный мальчишка. А если призрак и к ней подберется, что тогда? Я же выдал тебе целый набор защитных побрякушек. Мог бы ей подсунуть в карман одну из них». Я бросил на стол перед напарником почерневшие от воздействия астральной силы амулеты. Джус удивленно крякнул, а затем вновь почесал свой мохнатый бок. «Ладно, пойду за справочником. Иди, иди. А то эта потусторонняя дрянь настолько отъелась за счет выпитых ею людей» что для того, чтобы ее изгнать, потребуется что-то убойное». «Убойное, говоришь? придется изрядно порыскать в наших запасах. Похоже, в этот раз мы встретили что-то нетипичное». «Расслабься, Джуз. Твоей вины в произошедшем нет. Выданных тобой побрякушек хватило, чтобы отпугнуть эту дрянь». «Дрянь? Значит, это призрак женщины? Тебе удалось ее осмотреть?» «Не в полной мере», — уклончиво произнес я. «Жаль, очень жаль. Вообще, это довольно необычный случай». «Ага. Скажешь, тоже необычный. Джус, ты же не хуже меня, знаешь что...» «Что призраки сохраняют внешний облик в том виде, в котором их настигла смерть. Тогда какого черта ты меня проверяешь?» «Мне было интересно. Помнишь ли ты основы?» «Сомневаюсь, что там у себя...» Енот многозначительно посмотрел куда-то вверх. «Тебе часто доводилось иметь с ними дело?» «Ты прав. По большей части я сталкивался с духами, бесами и прочей мелочевкой. Если не считать последнего случая...» многозначительно произнес напарник. джоз ты же знаешь, что это не моя вина. Знаю, но считаю своим долгом тебе об этом напомнить. Может, прекратишь наступать мне на больную мозоль? Андре, не кипятись. Я просто спустил тебя с небес на грешную землю. Самонадеянность еще никогда и никому не шла на пользу. И вообще, где твой здоровый цинизм и трезвый расчет? Он здесь. Просто впервые с того момента, как я стал... Стал экзорцистом, ты хотел сказать? Продолжил за меня фразу енот. «Да. Впервые с этого момента я почувствовал себя беспомощным. Тебе бы в отпуск, босс, а то прямо выгораешь на работе». Джуз тяжело вздохнул. «Вот только потусторонние твари не станут ждать, пока ты соберешь сопли в кулак. Но если тебе тяжело, то поплачь. Не держи в себе. Я никому об этом не расскажу, отвечаю». «Да ну тебя! Зря отказываешься. За возможность поплакаться мне в жилетку возьму недорого. Как-нибудь справлюсь сам». Уклончиво произнес я. Ты учти, предложение ограничено. Но если передумаешь, мое мохнатое дружеское плечо к твоим услугам. Ладно, Джус, я уже в норме. Давай займемся делом. Вот и хорошо. Раз ты в порядке, то я пойду искать справочную литературу. Помнится, в одной из рукописей я встречал подобный случай. Вот только я подзабыл, в какой именно. Думаю, через часок-другой я смогу ее отыскать. Произнес Джус и широко зевнул. А ты, босс, можешь пока перекусить. Я там тебе заказал еду из итальянского ресторана. Джус, в этом ресторане из итальянского только название. Мог бы я оценить мои старания?» Буркнул енот и шустро направился к нашему архиву. «Э, нет, мой друг, не так быстро». «Чего еще?» Енот вопросительно уставился на меня. «Идем, покажи мне свою картотеку». «Босс, может, все-таки отдохнешь, выпьешь чашечку кофе?» Джус! строгим тоном произнес я. «А, демоны с тобой. Хорошо, идем. Только учти, архив — это моя вотчина» поэтому не вздумай лазить по полкам без разрешения. И никакой еды в отделе рукописи. Не хватало еще что-нибудь испортить. Договорились. Енот направился к стеллажам с книгами, а я последовал за ним. «Знаешь, босс, мне не нравится, что до сих пор нам не удалось выйти на автора той записи. Думаешь, это куратор? А кто еще? Сам подумай, сколько раз мы уже путали ему карты. Единственный раз, когда он нам подыграл, это та история с проклятым значком. Все так. «Правда, этот жест мне не совсем понятен». Выглядело так, будто он кинул нам кость, словно сторожевой собаки. Жаль, нельзя взять за задницу полковника Карпова и вытрясти из него всю интересующую нас информацию. «Взять-то можно, но если куратор об этом узнает, то он незамедлительно разыграет свой главный козырь». «Да, ты прав. Эта дурацкая запись — единственное, что сдерживает меня от того, чтобы не навестить полковника Карпова». «Мы пришли», — произнес Джус и кивнул мне на едва заметную дверь. За ней оказался еще один зал, в котором располагалась довольно обширная картотека с кучей выдвижных ящичков. Забравшись на стоявший стул, енот с деловым видом принялся копаться в ящиках. Так, гули, големы, вардалаки, вампиры, а вот и буква «П», полтергейсты, полуденницы. Так, ага, вот, нашел! Призраки и привидения. Кризисные привидения, коллективно воспринимаемые призраки, кладбищенские призраки, фантомные призраки. Призрачные поезда, призрачные корабли, группы призраков. Призраки на полях сражений, привязанные к месту призраки. Ага, вот оно. Похоже, это нам и нужно. Так, привязанные к месту призраки. Воспоминания Аббата Бенедикта из Петенбора. Стелла 62, полка 3. джус соскочил на пол и двинулся к стеллажам с расставленными на них книгами. «Босс, мне нужна помощь. Достань вон ту книгу. Да-да, с черным корешком и золотыми буквами». Я подошел к полке и помог еноту вытащить пыльный фолиант. «Ладно, босс, ты покопайся в книге, а я пока порыскаю в картотеке. Может быть, найду что-то еще». Енот удалился, а я, разместившись в кресле, не без интереса, начал листать книгу. Так, похоже, аббат специализировался именно на призраках. 1235 год. Людская молва несла до меня слухи, что в Уорик Кастле, что располагается на берегу реки Эйвон, появился посланник самого сатаны. За неполные полгода он извел практически всех обитателей замка. Влеком и чувством долга, я незамедлительно отправился к владельцу орик Касла, многоуважаемому Роджеру Дебамону, графу Орику. Через две недели сложного и полного опасности пути я оказался во владениях графа. Как ни прискорбно это осознавать, но я опоздал. Посланник сатаны сумел добраться до графа и умертвить его. Безутешная графиня Мария Дебамонт Приняла меня достаточно холодно. На мои осторожные расспросы она не дала исчерпывающих ответов, но я и не ожидал иного. Оказав ей духовную поддержку и найдя слова утешения, я не без труда сумел расположить ее к себе. Пользуясь гостеприимством вдовы, я разместился в одной из многочисленных комнат замка. Сложнее оказалось расположить к себе некоторых из слуг поместья. Стоило мне завести хоть с кем-то из них разговор о череде таинственных смертей у Орик Касле, как на их лицах проступал испуг. Но мне, как мудрому пастырю, удалось найти ключи к сердцам этих заблудших овец. Где добрым словом, а где и звонким серебром, я смог узнать главное. Мои опасения не были беспочвенны. Сатана пришел в Орик Кастл. Как оказалось, уже больше года среди слуг ходили слухи об обитающем в замке призраке. После недолгих поисков я отыскал человека, который распускал эти богомерзкие сплетни. Оказавшись в моих руках, старый слуга осознался, что опознал в обосновавшемся в Уорвик-Холле усопшего шесть лет назад первого графа Дебамона. Дабы проверить слова старого слуги, я самолично спустился в усыпальницу семьи Дебамон, где и подтвердились мои худшие опасения. Сдвинув в сторону крышку саркофага, я увидел, что над останками старого графа был проведен богомерский ритуал. Странный мешочек, висевший на шее усопшего, открыл мне истину. «Ведьма объявилась в этих местах. Колдовское отродье, невеста самого сатаны. Ведьмовские мешочки не оставляли мне сомнений в том, что в замке поселилась тьма. Одному мне с этим не справиться. Нужны были силы. И я отправил гонца в ближайшее представительство ордена. Увы, но мой визит в крипту не остался незамеченным. Призрак старого графа навестил меня этой же ночью. Лишь крепкая молитва и защитный круг позволили мне уцелеть. Но это было лишь начало». Проклятая марионетка, затаившаяся в Уорвик Кастле ведьмы, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Лишь сила молитвы и проведенный мной ритуал держали богомерского духа на расстоянии. Но стоит солнцу скрыться за горизонтом, как это порождение тьмы начинало бродить вдоль защитного круга в моей комнате. Ночь — его время, и он-то знает не хуже меня. На третий день после нашей первой встречи с леди Добомон, я сообщил ей о том, что покидаю Орвик Кастл. Темные тени проступили под глазами графини, а черты ее лица заострились. Мраморная статуя, а не женщина. Ангельский облик и дьявольское нутро. Волк в овечьей шкуре. Она ведьма. Теперь я в этом уверен. Узнав о моем отъезде, графиня лишь равнодушно пожала плечами. И ни единый мускул не дрогнул на ее прекрасном лице. Впрочем, наша с ней разлука была недолгой. Этим же вечером я и подоспевшие братья пробрались в замок по подземному ходу. И скрутили графиню до бамон. «Я устало потер переносицу. Проклятие. Как я сразу не догадался. А ведь все лежало на поверхности. Призрак — это орудие. Настоящий преступник прячется во тьме или лишь дергает за ниточки. Что же касается рукописи, то тут все очевидно, и читать ее до конца нет никакого смысла. Графиня была ведьмой, которая использовала призрака, чтобы расправиться с неугодными. Думаю, что аббат вместе со своими братьями по ордену попросту ее сожгли». Жаль, что в Фолианте нет никакой информации о том, что стало с призраком. Но думаю, что расправившись с графиней, Аббат уничтожил все нити, которые удерживали призрака в нашем плане реальности. Хотя, может, дело в том, что старый Абат посчитал эти детали не слишком существенными? Придется проверить это на деле. Черт, как же не хочется лезть на рожон. Но иного выхода нет. Я закрыл книгу и вернулся в холл. «Джуз, пробей мне, где похоронена некая гражданка Феоттистова?» «Это еще кто такая?» Недоуменно буркнул енот. «Это еще одна сотрудница, умершая в этой библиотеке». «Да быть такого не может. Я ж все проверил». «Думаю, твой хваленый алгоритм несовершенен». «Поэтому мы изначально не знали о еще одной смерти. Да и умерла Феоктистова у себя дома. Так что нет ничего удивительного в том, что алгоритм не внес ее в общий список». «В жизнеописании этого аббата говорилось про ведьмовские мешочки». «Помнится, ты говорил, что в городе нет этой публики». «Ты сейчас про и прочую ерунду. Все несколько сложнее». В городе есть парочка самоучек, но это лишь мелкие рыбёшки, максимум, на которые они способны, это вызов поноса у тех, на кого указывают их клиенты. Так что не удивляйся за в городах гадальных салонов, всевозможных тарологов и прочих странных субъектов. Большинство из этих гадалок, потомственных ведуний, сибирских шаманов — это самые обычные мошенники. Но ну, остальные, те, у кого есть хоть искра силы и истинных знаний, настолько слабы, что не способны заставить человека даже чихнуть. Сила ведьм идет от их источника. Он в большинстве случаев природный. Вот, например, наша Соболева. Сколько я с ней не бился, так и не смог пробудить ее источник. Тут бы какую-нибудь по-настоящему знающую ведьму из болотных или лесных. Только где такую найдешь? Да и не стану они нам помогать. Как-никак, мы с ними по разные стороны баррикад. То есть все серьезные ковины избегают обжитых мест? уточнил я. Да, обычно ведьмы живут довольно уединенно. «По слухам, в области есть несколько довольно крупных ковинов, но наши с ними интересы еще ни разу не пересекались. Да и нечего им делать в городе. Нужные люди сами к ним приедут и заплатят столько, сколько потребуется. Странно, что до сих пор с ними не разделались». Хмыкнул я. «Босс, выбросите глупости из головы. Ведьмы на своей земле способны на многое. Или тебе мало прочитанного фолианта Так там в хранилище куча литературы, связанной с ними. Ладно, угомонись. Я просто мыслил вслух». Сделай одолжение, впредь держи подобные мысли при себе, произнес Джус. Колдуны, чернокнижники и прочие тоже не выдумка. У живущих на этой земле связь с кромкой куда как сильнее, чем в вашей Европе. Так что то, что ты считаешь сказками, в любой момент может стать реальностью. Как закончим это дело, займемся твоим самообразованием. Как знать, с кем нам еще придется столкнуться? Кстати, тут пришло письмо от кардинала Раше. Он рвет и мечет. Ты не выслал ему отчет. Я тяжело вздохнул. «Джоус, ты же понимаешь, что мне было не до этого?» «Понимаю. Поэтому сделал эту работу за тебя. Но на твоём месте я бы не расслаблялся. Все это, собственно, с церкви и ордена. Раша, конечно, не папа римский, но ему ничего не стоит отозвать тебя обратно в Ватикан. Мне бы этого не хотелось», — признался я. «А я думал, ты скучаешь по пасте, пицце и лазанье. Ты ошибаешься. Просто я не до конца привык к этому городу. Тут для меня все чужое». «А как же я? Или мы не лучшие друзья?» Надулся енот. «Конечно, друзья. Просто когда со мной приключилась та история в Риме, я растерялся до сих пор чувствую себя не в своей тарелке. Знаешь, босс, что-то ты раскис, я тебя совсем не узнаю. Может быть, вызвать тебе бабу? Или лучше двух?» «Ну, спасибо тебе, енотище!» Я потрепал напарника по голове. «Бабы — это, конечно, хорошо, но нельзя забывать о деле. Я думаю, что кто-то из сотрудниц библиотеки и есть наша ведьма» издается мне это госпожа крюгер сомневаюсь что пленить духа способна начинающая ведьма а значит в ее арсенале может быть еще парочка неприятных сюрпризов ты уверен что это именно крюгер сомнением протянул енот думаю что да у нее в кабинете стоит довольно занимательный аквариум с редкими тропическими лягушками уверен одна из них фамильяр ха я смотрю ты не совсем безнадежен и кое-что знаешь про ведьм боюсь моих знаний может оказаться недостаточно Такой ведьме, как Крюгер, явно кто-то помог. Она явно не из природных. А раз так, то значит, в ее руках есть по-настоящему сильная книга. «Думаешь, она одержима?» Я пожал плечами. «Хм, а твоя версия правдоподобна. Это же библиотека с кучей редких рукописей. Ещё эти лягушки. Наверняка с помощью яда одной из них и прикончили Феоктистову. Кому в голову придет проверять умершую пожилую женщину на следы нейротоксина? Ладно». «Оставим это на потом. Тебе удалось выяснить, где похоронено Феоктистова?» «Да, это за городом. Я скинул тебе адрес». «Отлично. Давай ключи от машины». «Что? Да ни за что. Куда это ты собрался?» «Проверю могилу этой дамочки. Как знать, может, найду что-то интересное». «Как по мне, это хреновая идея. Лучше наведаться туда днем. «Нет, днем будет уже слишком поздно. Пока я смотрю кладбище, ты проверь, не резервировала ли госпожа Крюгер билеты на завтрашний рейс». Думаешь, она попытается слинять из страны? Все может быть. Пожал я плечами. Ох, ну тром чую. Не к добру это все. Буркнул енот и нехотя протянул мне ключи от машины.